Март 2018 года, Москва. Плотников бродил по своему кабинету, встревоженный сообщением Сливенко, попавших в засаду Ермилови и Горюновым. Смущало, что вместе с ними, кроме офицера местного мухабарата, оказалась журналистка, знакомая Плотникову по делу Старлея Петрова. Минуты и часы тянулись невыносимо медленно. После сообщения дежурного Плотников вылез из постели на рассвете, за ним прислали машину, и по пустой Москве домчался до Лубянки. Теперь мерил шагами кабинет в ожидании звонка. Он ругал, на чем свет стоит Ермилова и особенно в втайне надеясь, что сработает примета, как на экзамене. Надо ругать того, кто сдает экзамен, чтобы облегчить ему сдачу. Олег и Петр сдавали сейчас самый главный экзамен, а результата может быть всего два – жизнь или смерть. Когда зазвонил телефон, закрытой связи, типа «Корсар», Плотников нервно шагнул к приставному столику с телефонами. «Что?» – коротко бросил он в трубку. Сливенко доложил, что они на базе, все живы. На двух рысях их вывезли с места боя, подоспели, когда уже опустили магазины их автоматов. Правда, Ермилов ранен, неохотно признал Сливенко, раздосадованный, что вынужден докладывать руководителю департамента о таком провале на подведомственной ему территории. Ничего серьезного, легкая контузия и небольшой осколок под лопаткой. Его осматривает хирург. Олег Константинович просил вам передать кое-что дословно. Сливенко зачитал по бумажке слова Линли о кадровике, изложил догадки и выводы Олега насчет того, о ком идет речь. Необходимо доложить начальнику английского дела Тимохину. Как сказал Олег Константинович, Тимохин поймет и примет меры. Он сказал, необходимо остановить Марину, предотвратить ее вылет в Англию к отцу. Он не помешался от контузии. Я могу с ним поговорить? Одну минутку, Петр Анатольевич, сейчас узнаю. После паузы голос Сливенко снова раздался в трубке. «Его сейчас оперируют. Осколок трогать не стали, но у него еще вывих. Ему вправляют». «Вот я так и понял». Вздохнул Плотников, имея в виду, что у Ермилова вывих в мозгах, но обсуждать это со Сливенко не собирался. «Что он вывихнул?» Локти. «Как только сможет, Олег Константинович с вами свяжется». Плотников потер силы лицо ладонями, испытав облегчение, что все живы и одновременно досадуя. Без последствий все же не обошлось. Он взглянул на часы, и вряд ли в шесть утра Тимохин на работе. Мешкал Петр Анатольевич недолго, а через минуту он попросил дежурного связать его с начальником английского отдела. Плотников доверял Ермилову. Тот не стал бы передавать информацию через Сливенко если бы не был так взволнован и смущен. Услышав слово «кадровик», Тимохин не дал Плотникову договорить и пообещал тут же приехать. Прибыл он не один, а с сотрудником из разведки, курирующим работу Серова. Тот был взбешен, что сведения о Викторе Сергеевиче расползлись, как утренний туман. Удалось связать его с Ермиловым, который после наркоза и контузии еле говорил. Однако, главное, он сказал, необходимо предотвратить отъезд Марины Серовой в Лондон. Потребовалось меньше часа, чтобы выяснить, где сейчас Марина Серова. В 6.45 утра она вылетела в Лондон к отцу.